Голова тринадцатая. Порывами, как бред буйно помешанных, то всё утихает, и мёртво кругом атаманской палатки. Стон яные голоса вперемешку. Разим сидит у огня. Вазунка кидает в огонь траву, прутье кустов, дым прогоняет комаров тучей подступающих из болота, разделившего на два куска полуостров Миян-Кале. Шахов заповедник. Лекарь еврей, лечивший Макеева, отпущен. Он привёз от атамана записку, где было указано: "Аминит, в жедовине нужда, то спустить его на берег. В путь ему дать с три тумана перскими деньгами, хлеба дать на день, сухарей. Все человек честно служил мне и не чинить ему кроме ласки и новы. Разин Степан". Еврей сказал сукнино Лечить атаман тут некого, пускай лишь козаки не пьют солёной воды, да огни жгут, очищая от мух воздух. Мухи заражают ядом болота воздух, воздух порождает лихорадку, что и зовёте вы трясцой. Мух нет лекарь толком, а моры многих величин. Вай, я ж зову их мухой. Здесь туманы часты, но лечить некого. Надо переменить место. Ворши на людях, еда скудна от того, солнце жаркое, мухи передрят парши, и человек болеет проказой. Того в этих местах много, гораздо шелудивых удалить надо. Кроме Разина у огня сидят и двигаются Фёдор Сукнин с жёлтым лицом. Он кутается в шубу, дрожит, лазунка неустанно возится с огнём, да новые Есаулы, Чернаусинки и Степан Наумов. крепкий и широкоплечий казак, похожий на самого Разина. Разин глубоко вздохнул, поднял голову, обвёл всех глазами и снова поник. Сказывай, Фёдор, не крась словом, про всё говори. Про себя тоже не таи, не лги. Я же про себя скажу всю правду. А давно ты знаешь, Степан Тимофеевич, словом я прям. Начну с того, что зиму тут жить можно. Зима здесь наше лето. Лето же в этих местах черту по шкуре. Человеку нашему тут летом живу-здраву не быть. Из болот злой туман падает, и как довел же до вин, все правда, комары воздух травят. Туманы же несут лихоманку. Вишь, избило меня до костей, и ведаешь ты, крепок я был. Другое, изолбаш взбесился, что не ночь вылазка, Пришлось нам засеку, бурдюги кинуть, уплыть к морю за болото. И еще до тебя, дни четыре-пять, горец объявился, что сатану из земли отрыгнуло, череп голый, едина коса, будто у запорожца. Усы не то седы, не то буры, ходит в огне солнце без шапки и челмы. Казаки лишь за пресной водой, горец тут и войско ведет, бой, смерть. Знаю того горца вряше обвёл нас за Гелянского хана отмщает визир его. И вот, как в мяян калет и наехал, горца не стало, ушёл в горы войско увёл. Мяса нам было много, били кабанов, хлеба нет, соли, воды нет. Есырь сплошь мереть начал и свёз я тот робячий до да бабей, есырь до да единой головы на берег. От них ходит к казакам чёрная немочь. Казаки, стрельцы вздыбились, во брат домой заговорили. К команде стали упрямы. Почали хватать струги и, как на дону, походного атамана приберут, да на берег за вином. Воды нет, пьют вино. Иные, не чуя моего заказа, пьют морскую воду, чревом жалобят. Потому и болести шире пошли. Что ж, лекарь, в твоей цедуле было сказано дать ему денег, хлеба и спустить. Оно так, сказано слово. И лечить он не стал, указал переменить место. Да, делать тут нечего, смерти что ли ждать. Эх, Федор, удалые головушки засеяли проклятую землю. И не мудрый я был, что после гелянского хана бою пошел вперед. Не одному тебе, батька Степан, всем хотелось вперед. Вот то оно, силу размыкать в пусте. Итак, Степан Симофеевич, ежедневно стало прилучаться: уплавят головушки за вином, ли хлебом, ли водой пресной, а горец на них засады до да волчьей ямы. Иной раз и опой вина подсунет. Чтёшь после того людей? Из 300 сот, сотня цела, аль бы и того меньше. Большой урон в боевых людях. Я же изныл душой и телом, сердцем по жене, дочкам, в снах их вижу на яике. А телом от трясцы извёлся. Заедино мало нас, спущу, Фёдор. Бери маломочных, плавь в Яик. Теперь же, чуй, что поведаю, и прощай. Быть может, не видаться более. Ну уж и не видаться, чую, батька Степан. При тебе, Фёдор, ранил я в бою с Гелянским ханом двух удалых, черноярца Есаула с Володским. Да то ведомо мне. Чуй дальше, жалобел я по ним, а когда сердце болит, пью. Сергей, брат названный с Петром Макеевым, ту пору разобрали по камню дербень город. Привезли мне есырку, как говорил Пётр ашемаханскую царевну, Бека Шахава дочь. С ней живу, храню её память о богатыре Петре Макееве в гробу поминать буду, столь он люб мне. «После дербеня чую ропщут на меня, что не шлю послов шаху!» Собрал я богатырей Есаулов и спросил, правда ли то. Сказалось, правда. Хотят к шаху идти проситься сесть на куру. Не спущал я, ранее знал, что добра от шаха не ждать, когда сами задрали его. Но воли ихней не снял, и каюсь. Шах Макеева дал псам, Серебрякова отпустил, довернул, казнил. Я же в полуумии посёг с горе невинного толмочая, слал лазутчиков изведать, как было, изведал. Шах строит бусы на нас, а дьявол. И грянул я на Фарабат, золотой шах в город, его утеху. Золота и мали много, посекли тысячу и больше тизиков. Все лишь дома казаки оставили поверх земли, где люди крестились, до Христа кликали. По Рабате, хмельной гораздо, гинул дед Рудаков. Заполз бабру в клеть, железную ину над ним расправу чинить, то на шаховом потешном дворе было. Зверя не кончил до смерти, кинулся с него шкуру тащить, теплое де, сдирать легче. Уснул его, издыхая бабр за голову. Оттого у старого Григория и череп треснул. Отсели, пошли наряж город. И зато по сю пору лаю себя. По сережке ладил в море кинуться, да лазунка меня в трюме замкнул. И грозил я ему. А потом, когда остыл, припустил к себе. Боярский сын убаял, что де не воротишь. Спас меня, удалая голова Сергей. Сам же кончен. Эх, черт. И как провели, обошли нас тезики, вина дали, накидали ковро в шелку. Вина с дурманом прикатили, так что два дня я ни рук, ни ног не чуял. Худоумием обуянный, будто рабенок дался обману того горца, что и вас здесь обижал. Не надо было пить на берегу, а пуще нечего было щадить злой город. Проведал я нынче, что шах дал волю тому горцу нас извести до кореня. И плыл я сюда, пылало сердце. Возьму от тебя людей, сравняю ряжь с землёй. После пира в ряже мало нас осталось, 400 голов казацких легло в окаянном городе. Серёжка, стоит 1000 голов казацких. И что же? Душа упала, потухло сердце моё, когда узрел здесь полумёртвых стан. Чую и вижу, люди бредят иные будто укушены чёрной смертью. Бродят ища, где пасть. Да, Фёдор, буду я крепок, затаю обиду, не пора нынче считаться с персами. Увезу, проклятое золото. Рухнет узорочье, кинут срить своих людей. Дуваньти, браты, клятое добро, взятое кровью храбрых. Я нищий с золотом. Сколь богатырей мне в посулы дал родной Дон, и всех их извёл я, как лиходей неразумный. «А дела впереди много, ох, много дела, Федор!» «Полно никнуть, батька Степан! Придешь на Русь, догикнешь, и вновь слетятся соколы!» «Эх, таковые уж не слетятся более!» В темноте перекликали дозор. «Не чай, не чай!» Но На носу косыми Янкале, ушедшей далеко в море, сутулясь стоит широкоплечие черная тень человека. от чёрной волны, чуждаговорливой, сияющей на гребнях тускло-зелёным, в глазах чёрного человека зелёный блеск. Храпит, бредит и дико поёт земля за спиной атамана. Лохматятся на густо-синем чёрные шалаши, мутно белеют палатки. Справа и слева косы в морском просторе щетине сереют комьев ястругов, и громче, чем на суше звучит заказное слово. «Не чай, не чай!» Черная фигура взмахнула длинной рукой. От страшного голоса, казалось, волны побежали прочь в ширину моря. «Эй, Стенька, не спрямить сломанного, давай ломить дальше!» С тусклым лицом атаман повернулся, шагнув к палаткам. «Эй, ой, соколы, пали огни, чини струги, с рассвета майда к Астрахани!» «О, то радость! Кинем землю проклятущую! Вставай, кто мочен! Жги огонь, бери топор!» Казалось, мертвое становище казаков не было силы поднять, но голос у атамана-чародея послушная встала, зашевелилась кругом. Затрещали, вспыхивая, огни, лица, руки, синий балахон, красный кафтан замелькали в огнях, забелели лезвия топоров, Рукоятки сабель. Раньше, чем уйти в палатку, Разин сказал негромко, и слышали его все вставшие на ноги. «Дозор, готовь челны, лавь на струге, чтобы плыть к берегу дочиниваться». «Чуем, Степан Тимофеевич!» Двинутые с берега челны загорелись зеленоватыми искрами брызг. На воде звонкие голоса кричали в черную ширину. ровную и тихую. «Торопись, в Астрахань! А там и на Дон, браты!» На бортах стругов задымили факелы, перемещаясь и прыгая, выхватывая из сумрака лица, бороды, усы и запорожские шапки. Часть третья. «На воевод и царя». Глава первая. За столом от царского трона справа три дьяка склонились над бумагами. Вошёл любимый советник царя боярин Пушкин. Встал у дверей, поклонясь. Он ждал молча окончания читаемого царю донесения сибирского воеводы. Русоволосый степенный дьяк с густой лоснящейся шёлком бородой громко и раздельно выговаривал каждое слово. Старые тюрьмы велели подкрепить, и жёны детей тюремных сидельцев, которые сосланы по твоему великого государя указу в Сибирь, 111 человек велели посадить в старые тюрьмы. Царь распахнул зарбавный кабат с жемчужными нарамниками, неторопливо приставил сбоку трона узорчатый посох с крестом и потирая правой рукой белый низкий лоб, сказал. «Так их. Шли мужья, отцы к вору с теньки за море, да и иных сговаривали то ж. Сядь, дьяче», — поманил рукой Пушкина. «Подойди, Иван Петрович. Тут дела, кои до тебя есть». Бородатый сутулый боярин, скинув на царя узкие, глубоко запавшие глаза, шагнул к трону, отдав земной поклон. Из патриарша приказа великий государь жалобу митрополита Астраханского мне по пути вручили, а в ней вести, что воровской атаман Разин объявился у наших городов. Слышал я уже про то, боярин, и думано мне отписать к воеводам в Астрахань, прозоровскому Ивану да князю Семену Львову, чтобы в скорости разобрали бы казаков в стенке Разина по стрелецким приказам. и держали до нашего на то повеления, подумав, царь прибавил, и никакими меры на дон их до нашего указу не спущать. Не должно спустить на дон тех казаков, государь. На Гуляйполе много сбеглось холопов от Москвы и с иных сел, городов, от того голод там, скудность большая. Кизилбаши тянулись к Разину. «Объявись, Разин, на Дону!» И не замедлительно вся голудьба к нему шатнётся. Он же по слухам дияков из искнных людей, богат несметно. Мне ещё о том доносил мой сыщик куретников. Вот кто великий государь достоин сяческой похвалы, так этот подьячий, да подлинно живучи в Персии познал и язык, и нравы, всё доводил. И мы знали до мало, что круг шах идейтся. Нынче мыслю я его там держать, да по что-то грамотой перестали ходить. А зорок, парень, ох, зорок! Очетится здесь, службу ему дадим по заслугам. Заслужил он ту почетную службу, великий государь. Слышно мне, много вор с тенька разен пожег шаховых городов? Ох, много боярин. И должно чаять от шаха нелюбья, пишет мне стольник Петр Прозоровский, что шах... осердясь на разорение его городов грабителями, с тенькой разеном, с товарищи, собирает войско для поступа к теркам, и нам, боярин, пуще всего нужно войско назрить. Шатости, грозы со всех сторон еще немало будет. Войско строить и, по моему разумению, великий государь неотложно. Вот, ну-ка, дьячи, чти мне. Сколь есть служилых иноземцев, да и оклады их, довольство, чти же. Встал, поклонясь царю, дьяк тайного приказа, сухонький в красном кафтане, водя жидкой бороденкой по грамоте, придвинул блеклые глаза к строчкам, зачистил. Генералу-поручику Миколаю Бовману и его полку, полковникам и иных чинов начальным людям на нынешний сентябрь месяц довольства. Генералу – сто рублев, полковнику и огнестрельному мастеру Самой Лубейму – пятьдесят рублев, под полковнику Фёдору Умэру 18 руб., Херлу Ягану Фалэсманту, Василию Шварцу по 15 руб. Майорам Ягану Самсу, Антону Ригелю, Петру Бецуганцу и Юрию Бою по 14 руб. Капитану Гансу Томсону, брату его Фридрику обоим 50 руб., Павлу Рудольфу 20 руб., гранатному и пушечному мастеру Юсту ван Даркивину 15 руб. Царь махнул рукой и остановил чтение. Обсудим с бояры, но мыслю я надбавить иноземцам удовольства, то не лишне будет великий государь. Пойдёт война, много бояр и боярских детей утечёт в нете. В ляхскую войну на воеводский зов не оказалось бояр с дворянами в полу. Великий государь. Бояре бороды берегут, И любят лишь место за столом, да счёт отчеством в разрядном приказе. Не будем корить их, боярин. Чти дьяче, кое ещё иноземцы есть. Довольство их оставь, имена лишь. Прозвище тоже чти. Дьяк поклонился и снова заползл бородёнкой по листу. Яган Линцеус, Яган Вит, Яков Гиттер, Ганс Клаусен, Кристиан Беркман, Альберт Бруниц Антон Репкин. Не жедовин ли тот Репкин? Немчин он родом, великий государь, храбрый, сведущий, единый лишь бражник. Он и не охул молодцу проспиться. Диаг продолжал. Индрик Петельман, англичанин Христофор Фрей, Дитрих Кингер, Яган Фансвейн, Яган Столпнер, много ещё имён. Великий государь против вот и ещё наберётся. «Сядь, дьяче, и, как сказано в голове листа, то все начальники?» «Начальники и пушечные да орудийные мастера, гранатные тоже». «Теперь, боярин, хочу знать, чем жалобит богомолец мой Астраханский?» Боярин передал русоволосому дьяку, наследнику Киврина, грамоту с черной монастырской печатью. Дьяк Ефим, поклонившись царю, громко начал. царю, государю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великие, малые и белые Руси и самодержцу. Произнося величание царя, дьяк снова поклонился поясно. Бьет челом богомолец твой Иосиф, митрополит Астраханский и Терский. В нынешнем государь во 177 году, августа против 7 числа, приехали с моря на домовой мой учу к Басаргу Воровские казаки стенька разен с товарищи, и будучи на том моем учуге, соляную коронную рыбу, икру и клей все без остатка пограбили, и всякие учужные заводы медные и железные, и котлы, и топоры, и багры, да лота и напарьи, буравы и невода, струги и лодки, и хлебные запасы все без остатка побрали. Разоря государь меня, богомольца твоего, Он, стенька разен с товарищей, покинул у нас на учуге в узле заверчено церковную утварь. Всякую рухлядь и хворый ясырь голодный. Поехав, той рухляди росписи не оставили. Распишет сам старик своими писцами. Не в росписи тут дело. «Допустите вы, псы лютые, меня к духовному сыну!» Закричал кто-то хмельным басом. Царь нахмурился. В палату вошел поп в бархатной рясе с нагрудным золотым крестом. Скоро и смело мотнулся к трону, упал перед царем ниц, звеня цепью с креста, завопил. «Солнышко мое незакатное, царь светлый, а не прогнивись на дурака попа Андрюшку, вызвали с беды. Грех мой, выпил я мало, да пил и допреж того. Вишь, Акима-патриарх грозит меня на цепь посадить?» Цар сошёл с трона, взял в руки посох, сказал Пушкину: "Иноба, боярин Иван Петрович, кончим с делами. Всё едино не решим всего. А Савинович, вставай, не гоже отцу духовному пополу крест святой волочить. И надо бы грозу на тебя. Да баловал я Андрея протопопа многими делами, и сам тому вину свою чувствую. Встань-ка, Савинович. Протопоп стал И по что ты в образе бражника в государеву палату сунулся? А пуще, по что святейшего патриарха Акимкой кличешь? То тебе не прощу. Казни меня, дурака, солнышко ясное, царь пресветлый. Да уж больно у меня на душе горько. Горько-то горько. Да от горького вишь горько. Ой, нет, великий государь, патриарша гроза не пустая. О, посадит Андрюшку на цепь. и посадит. Да спустит, коли заступлюсь, а за ступу иметь придётся мне. Ведаю, что посадит патриарх человек крутой к духовным бражникам, а сам от великий государь к черницам по ночам. Молчи, Андрей, крикнул царь и обратясь к Пушкину сказал: Нынче боярин Иван Петрович в потешных палатах велел я столы собрать, да бояр ближних больших звать и дьяков дворцовых. Так уж тебя зову тоже. Немчин будет нам в органа играть, да и летаврчиков добрых приказал, а за пиром и дела все сговорим. Обернулся к протопопу. Тебя, Андрей Савинович, тоже зову на вечерю в пир. Только пойди к протопопице, пусть она из тебя выбьет старый хмель. Царь засмеялся и, выходя из палаты, похлопал духовника по плечу. Великий государь, солнышко! Сведал я о твоём пире и причетника доброго велел послать за государевой трапезой читать апостола Павла к римлянам из Евангелия. Вот за то и люблю тебя, Андрей Савинович, что сколь ни хмельной, обожествленное зришь, ведаешь, что мне потребна. Царь был весел, шёл постукивая посохом. До пира ещё было много времени. Стречные бояре кланялись царю земно Глава вторая. В горницу приказной палаты к воеводе вошел Михаил Прозоровский. Старший, Иван Семенович, стоял на коленях перед образом Спаса. Молился. Младший, не охочий молиться. Не мешая воеводе разговором, сел на скамью дьяков у дверей. Воевода бил себя в грудь и, кланяясь в землю, постукивал лбом, вздыхал. Серебряная большая лампа да горела ровно и ярко. В открытые окна, несмотря на август, дышало зноем. Ветра не было. От жары и жилова душного воздуха младший Прозоровский расстегнул ворворки из петель бархатного кафтана, расстёгивая звякнув саблей. Воегодов встал, поклонился мотая рукой в угол и, повернувшись к большому столу, крытому синей камкой, Сел на бумажник воеводской скамьи. На смуглом с морщинами лице таилось беспокойство. Он молча глядел в желтый лист грамоты, шевеля блеклыми губами в черной густой спроситью бороде. Селился читать, но мутные стального цвета глаза то и дело вскидывались на стены горницы. Брат не вытерпел молчания воеводы, встал, шагнул к столу, поклонился. — Всем ли поздорову, брат воеводы? — Хм... пришёл, видишь ты, сел к Мухамеданкой, где бы помолиться Господу Богу. Ты же видишь, то кооружем брякаешь, навоюешься, дай срок. Воевода говорил слегка гнусавее. Про Бога за всегда помню, да и спешу сказать, ведама ли в воеводе, вор стенька Разин с, с товарище басаргу пошарпали святейшего завода. Лень, видишь, молитва бока колет, хребет ломит. Шей худо гнётся. Пробасаргу давно огончий государь и послан. Продремау, молодец. Вот молюсь, и тебе не мешает. Пришёл гость большой к Астрахани. Да ещё тайшие калмыцкие шевелятся. Хватит уже бою, не пикись о том. Астрахонь братит стенами крепкая. Иван Васильевич Грозный царь ладно строил. 9 и до 10 приказов наберётся одних стрельцов, в 500 голов каждый. Сила. Стрельцы изовсегда шатки, Михаилъи. Чуть что, не ведомо к кому потянут, не в первой. Вот послушай, калмыцкие князькие начальники воевода крикнув. Эй, люди служилые, пошлите ко мне подьячего Алексеева. В приказной палате за дверью скрипнули скемьи, зажужжали голоса. К воеводе, эй, Алексеевъ, воевода зовёт. Подьячий, ты скоро. Вошел в синем длиннополом кафтане сухонький рыжеволосый человек с ремешком по волосам. Поклонился. «Потребен, ась, князеньке!» «Потребен. Вишь, грамоту толмача худо разбираю. Верно написано. Сядь на скамью и чти. Знаю, не твое это дело, твое казну учитывать. Да чти. Диакубы дал, ась, князенька, Ефрему. То больно злобится, все я да я. Сядь и чти». учаясь тебя нелюбье на меня слагают тебя-то князенькась боятся чти пущай слышит князь михайло подьячий отошёл к скамье и ни сел стой разгладил грамоту на руке сядь приказую сяди князенька мне всегда озорно кажется сядь лёжа заставлю честь подьячий сел вдохнув в сторону вместо кашля и начал тонким голосом Тот толмач Гришка сказывал и записал им, что где собираются калмыцкие тайши многие, а с ними старые воровские лаузан с мунчаком, кое ещё полтретьи 10 лет тому назад воровали с воинскими людьми, а хотят идти под государевы города, в Казанский уезд и в Царицын. Да один где тайша пошёл к Волге, на крымскую сторону. Вот остраханские улусы, на мирных государьев мурц и татар для воровства. Да в осень же хотят идти в самарский уезд. От себя ещё показывали кое-и люди добрые, что девар замаси на будных станах боярина Морозова, нынче те станы за князьями Милославскими есть. Поливачи и будники забунтовались. Сыскались многие листы подметные, что Дестенька Разин пришел под Астрахань и на бояр и больших людей идти хочет. Да, в Казанском и Царицынском краях христиане налогу перестали давать денежную и хлебную воеводам, а бегут по тем листам подметным к Астрахани. Помещиков текут, поместья жгут, палом палят. Кои не сбегли, те по лесам хоронятся, кинув пахоту и оброки». А больше бегут безсемейные, и вам бы господа воеводы астраханские те вести ведомы были. Поди, подьячий. Князь Михаил и слышит грамоту, знает теперь, по что я Бога молюсь, да сумнеюсь. Подьячий поклонился, вышел в палату и вернулся. Тот: "Князенька, меня чуть не погубили люди, что я тебе надъ Яков вдавёл о скаредных речах. Поди, я подумаю и с тобой о том поговорю". Подячий снова поклонился и снова, уйдя, вернулся. Ещё пошто? Тут князенька, эсь, пропустить ли троих казаков? От стеньки разино посы, тебя добираются. Поди, и шли. Каковы такие? Вошли три казака, одетые в кафтаны из золотой парчи, на головах красные бархатные шапки, унизанные жемчугами с крупными алмазами в кистях. Челом бьём в егоде. «Здорово жить тебе! От батьки мы Степана Тимофеевича!» «Да вишь, казаки, вы все за раз говорите, не разберу, по что я занадобился атаману. Там без меня есть воеводы, управляться с вами. Князь Семен Львов». «Князь Семен, само собой, ты особо. К Семену с моря шли по зову его и государственной грамоте». Выдвинулся вперед к столу казак, похожий лицом на разина, именем Степан, только поуже в плечах. сутулый, с широкой грудью. Он вынул из-под полы ящичек слоновой кости, резной, поставив на стол перед воеводой, минуя грамоту, лежавшую тут же, раскрыл ящик. В ящике было доверху насыпано крупного жемчуга. По лицу воеводы скользнула радость, мутные глаза раскрылись шире. «За поминки такие, атаману скажите от меня спасибо!» И доведите ему, пущай отдаст бунчук, знамена, пушки, струги морские, да полонки залбашской. Тот полон, что вернуть тебе велел атаман, уприказной весь. Десять беков шаховых, кои в боях взяты, да сын гелянского хана Шибынь. Их вертает, а прочие воеводы нами раздуванен меж товарищи. Тот полон атаман дать не мочен, потому делу, что иной полонник, Пришлось на 10 казаков один, а то и больше. Тот палон воевода им нами за саблей в боях, за него наши головы ронины. Да ещё доводит себя атаман, чтобы встретил ты его с почестями. Почестей казаки мне в его ودي нигде не дают, и я дать без приказа великого государя не могу. И ещё скажу. Сбёк от вас с моря купчинок из Албашской бил челом о сыне своём. Даво купчине сына дайте. А вёз тот купчина от величества шаха в дар государю Аргамаков. И тех Аргамаков дайте. А быном судить будем с атаманом вместе, как лучше. Аргамаки князь своего донишах послал, то нам ведомо, а т имени шаха купчины царю Аргамаков дарит, чтобы им ширя на Москве торг был. Они в Ряше городе закупили народ. Мы их не трогали. Персы обманно положили наших четыреста голов. «Тот грабеж близ церков им был за товарищей смерть!» «Того не ведаю. Послышал как?» «Говорю. Верим тебе. Ты нам верь». «Вы же Басаргу, учуг святейшего Иосифа, митрополита, разорили без остатку? Побрали рыбу, хлеб и учужные заводы?» «Богат митрополит, а древен, куда ему столько добра мерзкого? Мы же голодны были и скудны». Его богатство ни одному митрополиту идет на весь Троицкий монастырь. Монастырю мы за мест хлеба оставили утварь церковную. Три сундука добрых наберется серебра. Так сказал атаман, выкуп ему за разорение. То обсудим, как атаман будет в Астрахани. Теперь же спрошу, где ладите селиться. В Слободе под Астраханью? или «За Слободой». Казак, похожий на Разина, ответил. «Я, Исаул Степана Разина, мне атаман наказал приглядеть место за Слободой, на жареных буграх. Тут нам любее и место шире. С дона к нам будут поселенцы, коим там голодно. Не таимся того, знай. Кидайте палатки и живите. Да сколь вас, чё там? Тысячи полторы наберется. Скажите атаману еще». чтобы много народу не сбирал. Городу опас, и слободе от огней боязно, ропотить будут на меня. Много больных среди нас, люди мы смиренные. Казаки ушли. Младший Прозоровский встал, беспокойно прошёлся по горьонке, взяв шапку с лавки, хлопнул ею по полу кафтана. Неладно ты, брат мой Иван Семёнович, делаешь. Что неладно, сыскал Надо бы этих воровских казаков взять за караул, да на пытке от них дознаться, какие у разбойников замыслы и сколько у вора-атамана пушек и людей. Хитры они. Добром не доведут правды. Сколь пушек, людей, глазом увидим. Млад ты, Михаиле, тебе бы рукам ход дать. А надо дать ход голове. Голова ближе опознает правду. Вишь, Сенька Львов забежал. Грамоту государеву забрал и ею приручил их. Поди, они на радостях сколь ему добра сунули. Я вот зрак затупил, чтя старые грамоты да про житье-бытье царей и государей. Вот ты помянул грозного Ивана, а был Иван дед его погрознее, тот, что Новгород скрутил. И неторопкой был, тихой. В боях не бывал. Ежели где был, то не бился, только везде побеждал. Татарву пригнул так, что не воспрянула А все тихим ладом, ни наскоком, ни криком. Вот и я. Думаешь, воры куда денутся? Да в наших же руках будет стенька. Едино лишь надо из подваль прибираться. Ну-ка, навались нынче наскоком. Ты говоришь, девять приказов стрельцов? Стрельцы те, вишь, все по честь Сенькой в море ушли, на пятьдесят стругах. Полторы тысячи их всего в Астрахани. Залетели нынче сокола, глядел ли? Крылья золотые. Ты думаешь... Вечно служить стрельцам не в обиду. Скажешь, глядячи на казаков, они не блазнятся? Половина, коли затеет шум, сойдет к ворам. Глянь, тогда пропала Астрахань, а с ней и наши головы. Не, тут надо тихо. Узорочье лишнее побрать посулами да поминками, сговаривать их да придерживать. А там молчком и атамана словить, заковать и в Москву. Без атамана Шарпальником нечего делать станет под Астраханью. Вот. А ты руками, ногами сабли вон брячешь. Ой, Михаил, я не таков. Пойдём-ка вот до дому, да откушим. Святейший митрополит придёт тож. Вот голова на плечах трясётся, слово же молвит: молись, лучше не скажешь. Воеводы с братом ушли из приказной. У крыльца им подали верховых лошадей. По дороге воевода приказал развести по подворьям купцов Разинский палон, Беков и сынов ханова. Глава 3. Дни стояли светлые, жаркие. Чуть день наставал, в лагерь казаков приходили горожане из Астрахани, а с ними иноземцы, взглянуть на грозного атамана. Слава о Разине ширялась за морем, пошла слава от турок. которые слыша погром персидских городов, крепили свои заставы, строили крепости. Всем пришедшим хотелось увидеть персиянку. Говорили, что книжна невиданная красавица. Иные прибавляли, что персиянка дочь самого шаха Аббаса II. От того дер шах идёт войной к теркам. Разин стоял в большом шатре, разгороженном пополам фораганским ковром. Иноземцы, зная, что атаман любит пировать, несли ему вино. Захмельное резе награждал кусками шёлка, жемчугами и парчой. Народ ахал, оглядывая подарки атамана, сказки о его несметном богатстве росли и ширились. Плоть до татарских становищ на Волге, за Астраханью, по берегу теснились люди.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 «За морской царевич-то!» Иные, не зная, но желая ответить, говорили. «Да царевич, вишь, Алексей от царя, бояр, сбег к атаману!» «Вишь ты, атаман он за правду идет, противу воевод?» «Пора унять с толстобрюхих, бором налогой задавили народ, то ли еще узрим!» Сегодня особенно яркий день. С ветром, доносящим от моря, сучугов запах рыбы и морских трав. Волга здесь пахнет морем. К катаману в шатёр пришли три немчина. Один сказался капитаном царского струга, другой послом, третий, особенно длинноволосый, в куцам бархатном кафтане, в мягкой шляпе без пера, художник. Первые двое при шпагах, третий принёс с собой чёрный треножник, ящик плоский до да тонкую доску. Вошел в шатер атамана, сбросил на землю шляпу, недалеко от входа поставил треножник, сказал Разину «Их бен малер, хотел шнель писать». На треножнике укрепил доску, окрашенную бледной краской. «Чего тому, сатане?» Лазунка улыбнулся атаману. «Он, батька, парсуну исписать с тебя ладит. Я их на Москве много глядел. Ходят, списывают. И на людей, и на стены древние». мосты. А то один пса на морал, как живой пёс вышел, лишь не лает. О, то занимательно. Пущай морает, не прищю. Гроссенказакштейн надо. Немчинна движал в сторону, упёр левую руку в бок, правую вытянул вперёд. Надул щёки и выставил как бы с сапогом хвостая правую ногу. Алзо, за. Хэ, стоять перед чёртом потребна. Ну, коле стану. Лазунка, дай булаву. Лазунка подал булаву. Разин встал. То и скоро волосатый. Вас? Атаман надёрнул за пану отверстие, в шатёр хлынул свет. Гуд и слихт, хорош, хорош, немец хмурился, вглядываясь в фигуру атамана, слегка прислонённую к фераганскому ковру, по-красному, узорчатые блёстки. Рука художника, накидывая контур, бегала быстро, уверенно по доске. Разин был одет в голубой бархатный зипун с алмазными пуговицами. Красная бархатная шапка сдвинута на затылок. Сидеющие кудри упрямо лезли на высокий хмурый лоб. В прорехах шапки золотые вошвы с жемчугом. Поверх шапки намотана узкая чалма зеленого зарбафа с золотыми травами. На конце чалмы кисти, упавшие одна на плечо, другая за спину. Длинные усы... чёрные сливались, падая вниз, с густо сидеющей бородой, вглядываясь в его впалые и смуглые щёки, обветренные морем, рисуя острый, нечеловеческий взгляд под густыми бровями. Неметц, работая спешно, бормотал одно и то же: "Страшен Адлерблик, орлиный взгляд". С левого плеча атамана спускалась золотая цепь, На ней сзади сабля, а поясан был разуен ярко-красным шёлком с серебряными нитями. Петли с кистями висели от кушака до колен. "Как он марает, сатана!" разуен двинулся. Художник взмахнул волосами, погрозил ему кистью, запачканной в краску. "Steinblaben, надо стоять. Чёрт тебя поймёт!" угрозит пером, а у меня в руке булава. "Скоро, Маш. Нынче, мож" О, устал. Хоть чем много чем бой держать, стоязь болваном. Отдавая лазунки булаву, Разин не успел взглянуть на портрет. Полы шатра распахнулись, отстраняя чмокающие удивлённо на работу художника лица казаков. В шатёр пролезла высокая фигура богатырского склада в стрелецком кафтане. Месяц-то ясный, а здоровока, Степан Тимофеевич. Разин хмурый сел на ковры, на прежнее место, молчал, наливая в чашу вино, и, не глядя на стрельца, сказал: Сам пришёл по лач Пётры Макеева. Макеева батёк, чул я шах кончил, не я. Шах оно ну шах, а ты пошто руку приложил? Не на валы мы из-за угла игра такая, играли в охмелю оба, сам зрел. Чекмас с Пётрой кабы жив Воегоду просто за гортань взяли. Сдавай Астрахань. Захоти, батька, Астрахань твоя. Молодцов. Нарачита -то по тому делу привёл. Надо так хоть завтра и дебери. Годи, парень, кричать. Немчина близ. Да и один в шатре, то вы его один и гости. Много кукуй смыслят. Эй ты, куричий хвост, пади отсель скоро. Чикмаз взмахнул длинной рукой, задел мальберт. и чуть не опрокинул работу немца. «Хальд! Майнгот Гробл Кэролл!» «Стой, боже мой, грубый парень!» Немец в ужасе замахал одной рукой, другой схватил портрет. «У нас скоро, иди!» «Жди, Чекмас, дай гляну, что волосатый пес морал!» Разин встал. Немец показал ему работу. «Вот-то выучка человечья великая! Что она делает?» Как воочию я. Едина лишь немоцтвует, да замест булавы палка в руке. Маршал штаб, маршал, маршальский жезл. Лазунка, дай ему волосатому жемчугу пригоршню, заслужил. Лазунка в углу из мешка достал горсть жемчуга, сыпал в карман немцу, тот поклонился и, продолжая внимательно разглядывать атамана, словно стараясь запомнить могучую фигуру его, сказал: Дорогой Парсун, пишу, даю тебе. Художник бережно представив портрет к стене шатра, спешно собрал мольберт, забрал работу и ещё спешнее пошёл, забыв на земле в шатре шляпу. Лазунка догнал художника, нахлобучил ему шляпу, разян сел, приказал: "Садись, Чекмас, нече с пароватия пить будем. Не перси здесь, астрахонь, а в своём гнезде" И ворон сокола клюёт. Унёс ноги, ладно, червям не угодил на ужин. То ради могилы утёк я, батька, наливаячик мазу вина, Разин спросил: "Скажи всё, что мыслишь о своём городе и о людях". Чикмас выпил вино, утёр привычно размашисто рукавом длинную сивую бороду, ответил: "Перво, батька Степан, знай мою душу, не с изменой, лужей пришёл я. И тогда не кинул бы поход, да по стороне тебя были люди, Кои застили мою любовь к тебе. Петр, Сергей, Серебряков, Иван. Нынче не те, иные удалые надобны, А я от прошлого с тобой буду служить. Надо на дыбу, пойду. Верю, и люди надобны. Привел я Ивашка к Расулю, Яранца Митьку, да в Астрахани ждет тебя Удалой еще Федька Шелудяк. этих четырёх нас покуда будет заварим кашу карасуля стрелецкий сотник добро ещё от себя дозволь совет тебе дать батька сказывай своей водой э, львовым симёном пей гуляй и не знай страху прямой человек прозоровский уже опасись то я ведаю эй карасулин яранец атаман кличат на голос чикмаза вошли двое Призеемистый широкоплечий еранец и высокий узкий с длинной редькообразной головой рыжий красаулин. Лазунка, дай ещё чаши. Пьём за здоровье Степана Тимофеевича. Сил наберись, батька, доскоро да и в Астрахань воевод судить. Много довольно им верховодить, кнутобойствовать с озназемцами. Зажали стрельцов. Стрельцы все твои, они шатки царю. Ребята, Силы, батька Степан скоро наберётся. Людей по листам подмётным идёт немало, иные идут по слуху. Чуял я, Степан Тимофеевич, обратился к Разину Чекмаз. Ус Василий казаков ведёт. Недальние места видали их. Да за казаками идут калмыцкие, многие улусы. Всё к тебе. И долго Астрахани не быть под воеводами, навалить только. Вот что я мыслю, Соколы. Бунчук, знамена и пушки, кои мне не надобны, да и сырь перский сдал воеводе. Нынче по уговору к царю шлю послов, бить головами и вины наши отдать. Ранее ведаю, царю бояр в руках, а бояре вин моих не дадут царю спустить, только все до конца вести надо. Замордует царь моих или обидит, гряну я на город». «Вы же мне верны будьте, не торопко и тайно подговаривайте стрельцов, потребных ко взятию Астрахани. Я же подметные письма пущу шире, до да пришлых людей зачну обучать к пищали». «То и будет так, Степан Тимофеевич», — сказал Чекмас. «Будет так, батька, кланяемся», — прибавил Красулин. Яранец взмахнул кулаком. Эх, за все беды воздадим воеводам с подьячьими. Знаю, Степан Тимофеевич, мы твои до смерти. Добро, соколы. Стрельцы ушли, и вдали черневшая слобода скрыла их фигуры. Безоблачное небо сине, из-за Волги с крымской стороны по равнине голой, бесконечно просторной, все шире и ярче золотели стрелы встающего месяца. Глава 4. В ту же ночь 5 казаков собрал Разин в своём шатре. Обещал его десть 6, да одного не подберу. Лазунка сказал: "Пошли меня, батька". "Люблю, Лазунка, когда ты приходишь и без просьбы служишь мне. Совет твой тоже люблю. Я скоро оборачу, батька". "Дай подумать. Сядьте, соколы". Казаки сели. Ты, лазарь Тимофеев, обратился Разин к пожилому худощавому казаку с хитрыми глазами. Опятки, знаешь, шлю тебя, чтобы глядел зорко и слушал, как будут говорить в пути стрелецкие головы. А чуть узнаешь беду к вам, беги в Астрахань. Ближе будет на Дон. Дон с беглых не выдаёт. Увижу, батя. И все так, ежели худое тюремное над собой услышите, бегите, кто как может. Бояр я ведаю, зовут лестью, доведут к бесчестью. Казак ли мужик для них не человек, едино что скотина, та, которая пашет и их кормит. Теперь же пейте на дорогу до вход. Лазунка, вина царёвым посольцам. Выпили вина. Разин продолжал Соряжайся, лазунка, буду я здесь время коротать со сказочником, дедом Волокжениным. Казаки посыл ушли. Разин спросил Лазунку: "Тебе пошто боярская голова на Москву похотелось? Невесту позреть, батька? Чей нынче её сговорили за другого? Мать тоже глянуть надо, люблю её. Кто ж не любит мать? А я вот не упомню, мать и своя." Знай, на Москве матерых казаков в станицах пришлых от царя кормят вином и медом, поят, и пивом. Становят во двор и ходить не спущают никуда без приказу. Старым атаманам лошадь с санями дают, коли зима. Я же не глядел на царское угощение. От дозора стрельцов, что у караула станицы были, через тын лазал. А пил ел в гостях. И тебе велю. Не становись на дворе под стражу, тут они тебя ко ле зло на разум им пойдёт, возьмут как квочку на яйцах. Там у меня в Стрелецкой слободе, от моста десную с версту на старом пожарище, в домике схожем на бордигу, жонка живёт. Зовут Ирингицей. Сыщи её. Коле дома тесно, она укроет. Только пасись от сыщиков. Про меня ей скажи всё и про книжную скажи. поймёт. Гораздо меня любит и будешь ты ей родней родного. Ещё не ведаю, жив ли детка её, её род. Древний старец был, тот должно помер. Мудрый был книгочей, всё Бога искал. Возьми, что надо, да спеши, казаки веш на коней садятся. Коли и мать будут, беги сюда. Будь здрав, батька. Прости-ка, Семён Тимофеевич. Не злознись, коли служить царю потянут. Разин на дорогу обнял лазунку и вышел за ним из шатра, а за Волгой со стороны Яика городка широко чернело, шевелилось, слышался скрип колёс, в мутном лунном тумане на телегах передвигались сакли киргизов, доносился их крик. Жаксы, буярда, бар-бар!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 О, низкозанно тяжела ты, человечья доля. Свобода ли, рабство, богатство и почёсть венчаются кровью? Пьёшь за столом, тебе говорят красные речи, а за дверями на твою голову топор точит.